Я полагаю, что достаточно. Вы полагаете? Да, много раз. И вы, Питер, что по этому поводу думают в управлении? Мы существенно ограничены в распространении информации. Ради бога, что значит эти взаимные препирательства? Реплика принадлежала конгрессмену из комитета по надзору. Никто из собравшихся этого не ожидал. Это принципы работы специальных служб, конгрессмен Олтерс, которые связаны с ситуацией по делу Кейна. Мы рискуем потерять информаторов, если подключим к ним другие секретные службы. Уверяю вас, это обычная мера. Звучит так, как будто вы имеете дело с теленком, выращенным в пробирке, и примерно с такими же результатами, чтобы не было перекрестного влияния на природу, усмехнулся Джилет. Ваша фраза весьма изящна, вмешался в перепалку Эбботт, но я не уверен, что понял ее целиком. Я хотел бы сказать, что все очевидно, насупился представитель национальной безопасности, глядя на Маннинга и Нолтона. Две самые активные секретные службы страны получают информацию о Кейни в течение почти трех последних лет и не имели ошибок в источниках. Мы просто получали всю возможную информацию и хранили ее как действительную. Хорошо. Я долгое время был в орбите подобных дел. Возможно, слишком долго. Я допускаю это. Но ничего нового я сейчас не услышал, сказал монах. Источники — это проницательные и защищенные люди. Они очень ревностно берегут свои контакты. Никто из них не занимается делами в целях благотворительности, только для выгоды и выживания. «Я боюсь, что вы пропустили смысл моего замечания», — Джиллет поправил очки. «Чуть раньше я сказал, что меня беспокоит то обстоятельство, при котором так много убийств, совершенных в последнее время, приписываются Кейну, приписываются здесь, тогда как мне кажется, что наиболее способному убийце нашего времени, а, возможно, и в истории, отводится сравнительно небольшая роль. Я думаю, что это неверно». Я думаю, что Карлос является человеком, на котором мы должны были бы сконцентрироваться. Что произошло с Карлосом? Я обращаюсь к вашему здравому смыслу, Альфред, вступил в разговор монах. Времена Карлоса прошли. Вперед выдвинулся Кейн. Старый порядок изменился, возник новый. И я полагаю, что в наших водах появилась еще более смертельная акула. «Я не могу с этим согласиться», — заявил представитель национальной безопасности. «Извини меня, Дэвид, но мне начинает казаться, что как будто сам Карлос управляет этим комитетом. Чтобы ответить на этот вопрос, надо как следует подумать. Он пытается отвести от себя внимание и сконцентрировать нас на менее важном субъекте, Мы тратим все наши силы, следуя за беззубой песчаной акулой, в то время как акула-людоед остается в стороне от наших игр. Никто не забывает о Карлосе, уточнил Маннинг. Просто он не проявляет такой активности, как Кейн. Возможно, холодно произнес Джиллет, что эти намерения Карлоса очевидны. Он хочет, чтобы мы поверили. И, бог мой, мы верим этому. «Что заставляет вас сомневаться?» — осведомился Эббот. «Что заставляет меня сомневаться?» — повторил Джилет. «Это вопрос, как я понимаю, не так ли? Но кто из нас может в чем-то быть уверен?» «Вот это действительно вопрос. Теперь мы обнаружили, что Пентагон и ЦРУ функционировали буквально независимо друг от друга и даже без оценки достоверности их источников информации. «Сложившиеся привычки всегда очень трудно отбросить», — заметил улыбаясь Эббетт. И тут их снова перебил конгрессмен из комитета по надзору. «Что вы пытаетесь сказать, мистер Джиллит? Я хотел бы получить больше информации об активности, которую проявляет Ильич Рамирес Санчес. Это...» «Карлос», — продолжил конгрессмен, — «я помню то, что успел прочитать. Спасибо. Продолжайте, господа». В разговор быстро вступил Маннинг. «Если можно, давайте вернемся назад к Цюриху, пожалуйста. Наши мероприятия по розыску Кейна начались с помещения в газетах объявлений, проверки сведений от всех наших информаторов о взаимодействиях с цюрихской полицией». Человек в Цюрихе это несомненно Кейн. Тогда что же было в Брюсселе? поинтересовался Ноултон, по всей видимости, удовлетворяя собственное любопытство, как никто из присутствующих. Способ действительно похож, но источник неизвестен. Какая цель? Чтобы накормить нас сложной информацией? Не удержался Джил. И прежде чем мы совершим Какие-либо и, может быть, драматические действия в Цюрихе, я полагаю, что каждый из вас подробно изучит все записи, касающиеся Кейна, и перепроверит каждый источник информации. Поручите вашим европейским центрам привлекать каждого из информаторов, у кого имеются необычные сведения. У меня появилось чувство, что при этом вы могли бы обнаружить нечто, чего вы не ожидаете. Латиноамериканскую руку Ильича Рамиреса Санчеса.